Несколько раз кивнув Усикава с явным сожалением вдавил в пепельницу сигарету, которую успел затянуться всего пару раз. Ладно. Я вас понял, господин Кавана. И со всем уважением отношусь к вашей позиции. Напротив, это вы меня извините за отнятое время. Очень жаль, что наше обсуждение придется закончить. Но вставать с кресла Усикава, похоже, не собирался. Он лишь почесал в затылке и прищурился. Однако советую учесть, господин Кавана, хотя сами вы, может, этого и не замечаете. У вас большое писательское будущее. Возможно, прямой связи между математикой и литературой не существует. Но на ваших лекциях, Возникает очень яркое ощущение, будто слушаешь увлекательную историю. Подобный талант рассказчика небеса дарует единицам из миллиона. Это ясно даже такому дилетанту, как я. Будет очень обидно, если вы растратите себя впустую. «Уж простите за назойливость, но я бы искренне советовал вам не отвлекаться на лишнее, а шагать по жизни своей персональной дорогой». «Не отвлекаться на лишнее?» — не понял Тенго. «Вы о чем?» «Ну, скажем, о ваших отношениях с госпожой Эрико Фукадой, автором романа «Воздушный кокон». Ведь вы уже несколько раз встречались с нею, не так ли? А сегодня газета вдруг сообщают, что она, похоже, пропала без вести. Можно представить, какую шумиху сейчас подымут все эти охотники за новостями. «Даже если я и встречался с госпожой Фукадой», — резко произнес Тенго, — «кому и какое до этого дело». Усикава снова вскинул перед Тэнго ладонь маленькую с толстыми сосисками пальцев. «Ну — Ну-ну! К чему такие эмоции? Я вовсе не хочу сказать ничего плохого. Бог с вами! Я всего лишь подчеркиваю простую истину. Если постоянно растрачивать время и талант, просто зарабатывая на кусок хлеба, Ничего стоящего не добьешься до самой смерти. Извините за прямоту. Но лично мне будет крайне досадно наблюдать, как ваш драгоценный потенциал, способный породить шедевры, расходуется на повседневную суету. Если о ваших отношениях с госпожой Фукадой станет известно в свете... К вам непременно придут с расспросами журналисты. И не отстанут пока, не выудят хоть что-нибудь. Неважно, было это на самом деле или нет. Уж такая-то порода. Тенго молча разглядывал Усикаву в упор. Тот, продолжая щуриться, теребил мочку уха. Уж его были маленькими, а мочки ненормально огромными. Ей-богу! Находить все новые и новые диспропорции в строении этого нелепого тела можно до бесконечности. «Разумеется, сам я никому ничего не скажу», — торопливо заверил Усикава и выразительным жестом застегнул свои губы на невидимую застежку-молнию. «Это я вам обещаю». «Не смотрите, что я выгляжу невзрачно». «Мое слово?» Могила? Не зря надо мной подшучивают, будто в прошлой жизни я был моллюском в ракушке. Захлопну створки, не разомкнуть никому. И уж эта информация, господин Кавана, навеки останется в недрах моей души. Хотя бы из личного уважения, которое я к вам испытываю. Сказав так, Усикава, наконец, поднялся с кресла и несколько раз... Похлопал себя ладонями по костюму, пытаясь разгладить многочисленные мелкие складки. Но из-за нелепых хлопков эти складки лишь становились еще заметнее, словно заявляя на весь белый свет о поистине кармической измятости этого человека. Если передумаете насчет Гранта, звоните в любой момент по номеру на визитке. Время у нас еще есть. Ну, а не соберетесь в этом году? За ним наступит год следующий. И Иусикава изобразил пальцами, как земля совершает оборот вокруг солнца. Вы, повторяю, знаете, никто не торопится. Чрезвычайно рад, что удалось с вами встретиться и передать вам. «Наше послание». В очередной раз осклабившись и чуть ли не с гордостью продемонстрировав катастрофически корявые зубы, Усикава развернулся и вышел из приемной. Все несколько минут до начала следующей лекции Тенгов вспоминал и прокручивал в голове то, что услышал от Усикавы. «Чертов уродец!» знает о причастности Тенго к продюсированию воздушного кокона. Это ясно даже по его нагловатой манере держаться, не говоря уже о лобовых намеках. Чего стоит одна фраза, если растрачивать время и талант, просто зарабатывая на кусок хлеба, ничего стоящего не добьешься до самой смерти? «Еще одна». Чрезвычайно рад, что удалось с вами встретиться и передать вам наше послание. Мы все знаем. Вот что гласит их чертово послание. И ради того, чтобы сообщить это, они подослали к нему Усикаву и выделили грант на три миллиона. Как-то слишком нелепо. пожелая не запугать Тенго, могли бы рубануть без экивоков. Дескать, нам о тебе известно то-то и то-то. Или с помощью этого гранта его хотели подкупить? Но что так, что эдак, слишком уж заковыристый наворочен сценарий. Да и о ком в конце концов идет речь? Кто такие они? Может, фонд... поддержки искусства и науки как-то связан с авангардом и вообще существует ли такая организация на самом деле держа в пальцах визитку усекавы тэнго заглянул в кабинет секретарши у меня к вам просьба сказал он что именно секретарша не вставая из за стола подняла на него взгляд не могли бы вы позвонить по этому номеру и спросить «Это фонд поддержки искусства и науки?» «Если да, узнать, на месте ли господин Усикава?» «Нет, уточнить, когда вернется. Станут интересоваться, кто звонит. Отвечать, что в голову придет». «Поверьте, я бы сам позвонил, но, боюсь, будет неправильно, если там узнают мой голос». Секретарша сняла трубку и пробежала пальцами по кнопкам телефона, когда в трубке ответили «Перекинулась с короткими дежурными фразами». «Компактный обмен сигналами в мире профессионалов». «Фонд поддержки искусства и науки Новой Японии действительно существует», сообщила она, повесив трубку. Звонок приняла девушка, штатный оператор. Лет двадцати с небольшим. Отвечает строго по уставу. Сотруднику Усикава у них действительно служит. Сегодня я планировал вернуться в офис в половине четвертого. О том, кто звонит, меня не спросили. «Хотя я в таких случаях спрашиваю всегда». «Ну, вы понимаете». «Разумеется», — кивнул Тенго. «Огромное вам спасибо». «Не за что!» — кивнула секретарша, возвращая ему визитку Усикавы. «Кстати, Усикава — это мужчина, что к вам приходил?» «Он самый. Я, конечно, общалась с ним всего полминуты, но он мне очень не понравился. Танго спрятал визитку в кошелек. Уверен, прообщайся вы с ним целый час». «Ваше впечатление бы не изменилось», — сказал он. «Вообще-то я стараюсь не составлять о человеке мнение с первого взгляда, потому что раньше не раз ошибалась, а потом жалела. Но сегодня сразу поняла, этому человеку доверять нельзя. И думаю, так до сих пор». «Так, считаете, далеко не вы одна?» — отозвался Тенго. «Далеко не я одна?» — повторила секретарша, словно проверяя на слух, верно ли он выстроил фразу. — Какой стильный у вас жакет, — сказал Тенго. — Не комплимента ради. — Совершенно искренне. После мятого и дешевого костюмчика Усикавы ее льняной жакетик казался божественным одеянием из священных шелков, вдруг опавших с неба в тихий безветренный день. «Благодарю», — сдержанно улыбнулась она. «И все-таки как бы грамотно в трубке не отвечали. Вовсе не факт, что на том конце действительно фонд поддержки искусства и науки, верно?» «Да, конечно». «Возможно, эта девица просто подсадная утка?» «Теоретически достаточно протянуть телефонную линию и зарегистрировать номер, чтобы сымитировать...» «Хоть организацию объединенных наций, как в том фильме «Афера». Помните?» «Да только зачем это нужно?» «Не обижайтесь, но вы совсем не похожи на человека, из которого таким способом можно вытрясти бешеные деньги». «Ну, из меня как раз ничего не вытрясали», — вздохнул Тенго. «Кроме разве души?» «Смотри-ка», — покачала головой секретарша, — «просто мефистофель какой-то. По крайней мере, стоит проверить, что находится по их адресу на самом деле». «Расскажите, когда узнаете», — кивнула секретарша и прищурилась на свой маникюр. «Организация, тем не менее, существовала на самом деле». Разделавшись лекциями, Тенго сел в электричку, доехал до станции йо и оттуда прошел пешком до Кодзимати. По адресу, указанному на визитке, обнаружилось четырехэтажное здание. У входа висели в ряд позолоченные таблички, среди которых в частности значилось «Фонд поддержки искусства и науки Новой Японии». Офис фонда располагался на третьем этаже, вместе с нотным издательством Огимото и бухучетом Коода. Судя по размерам здания, места в том офисе немного. Хотя, конечно, при взгляде снаружи толком не разберешь. Тэнго решил было подняться в лифте на третий этаж и проверить, но передумал. Нечаянно столкнуться в дверях с усикавой хотелось меньше всего на свете. Он снова сел в электричку, с одной пересадкой вернулся домой и позвонил в контору Камадсу. Как неудивительно, тот оказался на месте и сразу взял трубку. «Сейчас неудобно!» — выпалил Камацу с скороговоркой. Его голос казался напряжен необычного. «Прости, но отсюда ни о чем болтать не могу». «Очень важный разговор, господин Камацу», — сказал Тенго. «Сегодня ко мне в колледж заявился какой-то странный тип. Кажется, он знает о моей причастности к воздушному кокону». Камацу несколько секунд молчал. «Позвоню через двадцать минут», — вымолвил он, наконец. «Будешь дома?» «Да», — ответил Тенго, — и связь оборвалась. Не выпуская трубку из левой руки, Тенго подточил на бруске один за другим два ножа, вскипятил чайник и заварил себе черного чаю. Ровно через двадцать минут раздался звонок. Подозрительная точность, — отметил Тенго, — совершенно не в духе Камацу. На этот раз голос в трубке звучал гораздо спокойнее, словно Камадзу перебрался в какое-то укромное место, откуда мог общаться по-человечески. Как можно короче. В нескольких фразах Тенго рассказал ему про визит у Сикавы. «Фонд поддержки искусства и науки Новой Японии?» — повторил Камадзу. Никогда не слыхал. Да и вся эта история с тремя миллионами. Чистый бред. Конечно, в том, что у твоего таланта есть будущее, я и сам не сомневаюсь. Но предлагать такие деньги тому, кто еще ни строчки не опубликовал, чушь собачья. Так не бывает. Здесь какой-то подвох. Вот и я сразу так подумал. Подожди немного. Попробую раскопать об этом фонде что смогу. «Если что найду, позвоню тебе сам». «Так значит, этот усикава знает о твоих отношениях с Фукаэри?» «Похоже на то». Чёрт бы его!» — побрал. «Что-то зашевелилось, господин Камацу», — сказал Тенго. «Ты о чем?» «Ну, просто мне так кажется. будто то мы с вами выворотили из земли здоровенный булыжник». и какая-то гадость, спавшая под ним, проснулась и вот-вот полезет наружу, — Камадсу перевел дух. — Меня в конторе тоже каждый день на части разрывают, — сказал он. Таблоиды с еженедельниками проходу не дают, как и телевидение. А сегодня утром полиция заявилась для сбора информации. Оказывается, им известно о связи Пукаэри с авангардом и о том, что ее родители пропали без вести. Боюсь, не сегодня-завтра журналюги растрезвонят об этом на каждом углу. А где сейчас Эбисуна-сенсей? Уже несколько дней связь с сенсеем оборвана. Его номер не отвечает. От него самого ни слуху, ни духу. Возможно, он сейчас тоже в глухой обороне. А может, под шумок разворачивает какой-то очередной гамбит? Кстати, хотел вас спросить. Вы кому-нибудь рассказывали, что я пишу, Роман? Да нет, никому. Зачем мне об этом кому-то рассказывать? Ну и хорошо, я на всякий случай спросил. Камацу выдержал новую паузу и произнес. «Извини, дружище, что я сам об этом говорю, но...» «Что-то мне кажется, нас с тобой засасывает не совсем туда, куда нужно». «Куда бы нас не засасывало, — ответил Тенго, — ясно одно, обратно уже не повернуть». «Ну а если обратно не повернуть?» Остается только двигаться дальше. Или, как ты говоришь, стоять и смотреть, что за гадость ползет из-под вывороченного камня. Так значит, пристегнуть ремни безопасности не удержался Тенго. «Именно!» — подтвердил Камацу и повесил трубку. «Ну и денек!» Усевшись за стол на кухне, Тенго отхлебнул остывшего чая и подумал о Фукаэре. «Чем же она с утра до вечера занимается там, в своем укрытии?» «Ну, конечно, на этот вопрос ему не ответил бы никто на свете, кроме, понятно, ее самой». В записи на кассете Фукаэри предупреждала, что «литтл пипл» будут использовать свои силы и знания, чтобы навредить ему, Тенго, и что их следует опасаться в темном лесу. Тенго вздрогнул и невольно огляделся по сторонам. «Да уж! Что-что! А темный лес — идеальное место для этих тварей!»